была бы тотчас изгнана. Александр, не прекращавший поддерживать своей газете взгляды своего друга, весьма помог ему яростным памплетом «Папа перед лицом Евангелий. История и здравый смысл». Он начинает полемикой с ирлеанским епископом Феликсом Дюпанлу, который заподозрил «Папа и без основания Наполеона Малого в двойной игре по отношению к мирской власти Папы. Александр же, напротив, эту власть оспаривает, опираясь на Евангелие, в частности, на Евангелие от Матфея и от Марка. Он вспоминает о преступлениях и разврате Пап на протяжении всей их истории, об их постоянных интригах, ведущихся с иностранными государствами и направленных против единства Италии. П. IX, следовательно, должен довольствоваться областью духовного, а Рим должен стать столицей нового государства. Само собой разумеется, что Александр был немедленно запрещен Ватиканом. Первый номер «Линдепендент» вышел в... 11 октября 1860 года. Издание продолжалось до 18 мая 1861. Подшипка этой газеты пока что недоступна, но руководствуясь итальянскими названиями статей, можно получить представление о ее направленности. Тем более, что некоторые из этих текстов были напечатаны и во французских газетах, хотя невозможно в точности утверждать, что речь на обоих языках идет об одних и тех же статьях, а не об их вариантах. «Это будет ваша газета», — пообещал Александр Грибальди. И слово свое сдержал, посвящая целой колонки личности своего друга и изложению его взгляда в частности по поводу светской власти папы. Исторические беседы соседствуют со статьями, посвященными современности, выбором новому министру, итальянскому единству, как его понимает, линдепендент. В 1835 году во время краткого своего пребывания в Неаполе Александр определил этот город как сенсационный. Теперь же, живя в нем будничной жизни, он находит в нем меньше сладостности. Он обличает его пороки. Страшных бедность, нищенство во всех слоях общества, сведение счетов, политические убийства. Не последнее место занимает в статьях и литература. Здесь можно найти, как старые тексты, например, «Пасхаль Бруно» или «Прогулка в парке Аренанберга, без сомнения заимствованы из впечатления путешествия в Швейцарию. Так и новые, вроде «Мадам де Шамбле», романа начатого в 1857 году, прерванного в результате поездки в Россию и возобновленного в связи с недавней смертью Эммы Манури-Лакур. С мая 1861 по мае 1862 года газета «Не выходит». Александр Палдухов скорее испытывает финансовые трудности. Для борьбы с ними он становится акционером некой фабрики по производству расписанного стекла. О результатах этой его деятельности ничего не известно, но можно поспорить, что они не имеют ничего общего с умозрительными и сногсшибательными мечтаниями Александра. Конец 1861 года он проводит в трудах по созданию десятитомной истории неапольских бурбонов. На расстоянии он общается с неким Кальве, ставшим владельцем и управляющим новым Монте-Кристо в Париже. С января по октябрь в этом издании, выходящем дважды в неделю, Александр печатает романы с продолжением «Мадам де Шамбле» «Волонтер 92. Беседы о ситуации в Неаполе» описывает историю похода тысячи в Одиссее 1860. Тем временем Гарибальди вновь начинает действовать. В марте 1862 он встает во главе освободительного движения и проповедует против Папы,